считать эти наказания совершенно отвергнутыми теоретически тоже нельзя. В то время как большинство учёных сходится в том, что телесные наказания не соответствуют умственному и нравственному развитию современного общества, олицетворяя грубую силу, развращающую и наказующих, и наказуемых, нисколько не устрашают преступный элемент общества. и неравномерны в действии, влияя на преступников каждый раз различно, в соответствии с индивидуальными особенностями наказуемых. Знаменитый профессор Лист высказывает убеждение, что едва ли можно обойтись без телесного наказания в тех случаях, когда, например, приходится наказывать неисправимых преступников или несовершеннолетних, чувствующих боль наказания, но не его позорность. Шпенгауэр же рассуждает ещё прямолинейнее. Я не могу не порицать, говорит он в афоризмах житейской мудрости, те правительства и законодательные учреждения, которые потворствуют стремлению отменить телесные наказания как для штатских, так и для военных. Они думают при этом, что действуют в интересах гуманности, на самом же деле как раз наоборот. этим путём лишь утверждается противоестественное и пагубное безумие, поглотившее уже столько жертв. При всех проступках, за исключением тикчайших, прежде всего приходит в голову, а потому и естественнее всего, побить виновного. Кто не слушал доводов, тот покорится ударом. Умеренно побить того, кого нельзя наказать не лишением имущества, которого у него не имеется, не лишением свободы, ибо нужна его работа, это и справедливо, и естественно. Против этого можно возражать лишь пустыми фразами о человеческом достоинстве, опирающемся не на точные понятия, а опять же на предрассудок, подобный по мнению Шпенгауэра, например, дуэли. вывести которую великий философ проектирует в тех же афоризмах таким простым средством, как вызвавшему, так и принявшему вызов, Капрал отсчитывает а-ля чинуа, то есть пониже спины, среди бела дня и на открытом месте двенадцать палочных ударов, секундантом же и посредником по шести. Такое средство в шопингауэр тут же ручай за его успех признаёт очень мягким и гомеопатичным. И современное состояние вопроса о телесных наказаниях на западе, говорит Тимофеев, автор истории телесных наказаний в русском праве, представляет накануне 20 века кое-какие тревожные симптомы, говорящие о желании некоторых возвратиться на давно пройденную дорогу. И хотя Тимофеев констатирует, что эти желания захватывают лишь небольшое число публицистов определённого оттенка, движение это не глубоко, и всё прошлое телесных наказаний громко свидетельствует, что они не могут вернуться, потому что нет более и не будет условий, поддерживавших их существование прежде. Однако в XX веке плети и хлыст начинают снова процветать в таких культурных странах, как Англия, Дания, Америка, не только южные, где абовладельческие инстинкты всё время дают знать о себе на плантациях, но и северные, как например, в штате Делавари. Что касается России, то в административных сферах ещё совсем недавно были в самом разгаре дебаты о введении практикуемой в Лондоне девятихвостки для хулиганов рецидивистов. Менщиков в одном из фильетонов нашего полуофициаоза разоткровениещился до понегирико розок. Формально правовые органы печати о них и говорить не стоит.